ик king божественный римляне очень любили зрелища именно ради зрелищ они тысячами стекались в свои цирки они стремились получить массу ярких впечатлений Кровь ручьями, кишки наружу, богатырские подвиги и прочие героическая дребедень Сегодня они получили таких впечатлений на полную катушку. Еще бы, подобного зрелища еще никто и никогда не видел. Летающий мальчик измулённая толпа вскочила на ноги. Ребёнок едва не вывалился из лодки. Медленно и величаво, с распростёртыми руками, Икинг, кровожадный карасик, третий, словно по волшебству возносился сквозь пелену вновь зарядившего дождика. "Круто", прошептала Кенкадза. "Уж не знаю, как он это делает, но получается круто". Найкинг неторопливо поднялся с решёточного потолку амфитеатра к металлической сетке. Которую не смогли прогрызть даже острые зубы перепуганных плыкастиков и поединеному мановению руки и кинга сетка эта распалась надвое провожаемый благоговейными взглядами и взмыл высоко в небо толстый консу упал на колени даже у эльвина вероломного отвисла челюсть Моё имя рагаталейкин кровожадный Карасик третий голосом какого от него никто никогда не слышал моё имя Тор громовержец я древний бог викинговских племён рождение разину лирты трепещите же передо мною перед временем икин Ибо вы, римляне, вторглись на священные земли викингов, и тем прогневали меня. «Э, простите, простите великодушно, залопотал толстый консул. «И за это торжественно провозгласил икинг, — "Я нашлю на вас страшную казнь". Толстый консул испуганно почесался. Я буду терзать вас во веки веков, пока вы не поклянетесь уйти из этих земель и никогда больше не возвращаться. Обещаем пролепетал консул. Вот, схлипнул он в знак повиновения вручаю тебе, о, всемогущий, мой щит. Никогда никогда больше римляне не зайдут так далеко на север. принимаю твой щит как символ твоей клятвы скричал ей «И еще! я требую книгу которую твой слуга украл у меня да и ещё одно «Все, что угодно трясся консул. я требую чтобы ты до конца своих дней оставался строгим вегетарианцем Божественный икинг подлетел к консульскому балкону. Консул, не вставая с колен, протянул ему церемониальный щит легиона. Элвин сунул дрожащую руку в карман и вытащил потрёпанную книжицу. Две половинки, как разговаривать по драконе, были аккуратно сшиты золотой римской нитью. Тут Элвин замешкался, сперва надо было вытряхнуть из книги ловушку, которую он, Элвин, туда запрятал. Ибо Элвин вероломный никогда ничего не пускал на самотек. Между страницами, как разговаривать по драконе» он вложил очень опасную штуковинку — крошечного микродракона под названием «Гадючка отравная. С тем, чтобы каждого, кто возьмется за книжицу, ждал неприятный сюрприз, но нельзя же в самом деле подкладывать ловушки богу. И вот Элвин вероломный торопливо пытался вытряхнуть из книги ядовитого микродракона, как вдруг его взгляд остановился на иккинговой рубашке. "Погодите-ка", начал Элвин, Но "навыло уже поздно". И Кинг вырвал у него книгу. Обратите внимание, все еще с годёчкой отравной между страницами. И проворно взмыл в воздух. Там он победоносно воздел над головой щит и произнес заключительную речь. Принимаю этот щит как символ твоей клятвы, о консул! Но если ты нарушишь свое слово, передаёт своему Цезарю, что мой гнев настигнет его в самом сердце Римской империи, и весь Рим будет уничтожен великим потопом. Икинг указал мечом на плотину. В тот же миг в ней появилось несколько трещин, плотина распалась, надвое, и непомерные тонны морской воды хлынули на стадион. Бой бабу в заперти не удержишь. Чары, которыми и кин кровожадный карасик третий околдовал публику, внезапно распались, словно люди погрузились в сон, о проснувшись, осознали, что их вот-вот смоет в море. Кроме того, все как-то позабыли о бакуло гадах, а делать этого не следовало. Потому что металлическая сетка, защищавшая публику, распалась, и акулы снова оказались в воде. Еще мгновение, и они доберутся до деревянных скамеек. Вот один из акул выпрыгнул из воды и попытался взобраться на трибуны. «Римняне возопили. На их счастье чудовище подскользнулось на мокром дереве и рухнуло обратно в воду. однако море подступало так быстро, что было ясно, долго людям не продержаться. Субботнее представление под названием Естественный отбор принимало интересный оборот. Публикация души смеявшейся над злоключениями незадачливых клыкастиков отнюдь не радовалась, обнаружив, что сама вот-вот станет добычей. Зрители бросились к выходу, расталкивая друг друга и громко требуя открыть двери. Впрочем, под напором волн двери распахнулись сами собой, и потоки воды хлынули вниз со склона холма. Тем временем Рыбьенок и Камикадзе отчаянно сражались с рулем. Пикинг спустился с небес, и аккуратно приземлился на палубу экспресса в Волгаллу. Откуда ни возьмись, вынырнувший беззубик уселся к нему на плечо. "У меня нет слов", восхитилась Камикадзе. — "Как ты это сделал?" Пикинг указал на свою рубашку. "А присмотритесь-ка", сказал он. Юные викинги вытянули шеи. действительно рубашка Икинга изменила свой цвет приглядевшись внимательнее ног и камикадзе увидели, что это вовсе и не рубашка а миллионы и миллионы крохотных крылатых существ практически неразличимых невооруженным глазом и все эти существа крепко вцеплялись за Икингов одежду Вот почему Икинг научился летать. Это было несметное воинство зигзаг-драстика. Маленький микродракон взлетел со своего командного поста на груди Иккинга и раскланился. Страшный, ужасный, рискованный план радостно возвестил зигзаг-драстик, но он прекрасно удался. И сделал это я, зигзагарист, могучий. До чего же я чудесен. До чего же я достоин моя империя, Ух, до чего же многочисленны мои поводья. К тому же нам крупно повезло, усмехнулся Иткин. Э, мне почти что жаль расставаться с тобой. О, мотичка, совсем без мускулов. Печально заявил зигзаг герасих "но теперь мы квиты. ты спас мою жизнь я благодарный спас твою ну как никак ты все таки просто вонючий человечишка спасибо" сказал ике сегодня величайший день для всех миниатюрных существ этого мира зигзаг отдал приказ И серовато стая микродраконов, похожа на грозовую тучу, взмыла в воздух и растворилась в небе. Улетая, они распевали песню, послушать которую было бы не бесполезно для Римля. Но те были слишком погружены в панику. "Прощай же, мальчишка, руками, как веревки! — пропел Зигзагастик. да будут ветры попутными тебе И с этими словами исчез зачем ты его отпустил Закричал лебеду «Э, прости что напоминаю но мы типа еще не освободились и мы все еще на арене с акула сейчас акула больше интересуют зрителей, сказал ейкен Вот для чего я попросил подданных зигзагирастика перегрызть металлическую сетку и всю ночь подкапывать плотину. Это входило в мой план, видишь? Плотина прорвана, и мы можем просто взять и уплыть. Лиген указал на распахнутые ворота зрительного зала. Вода вытекала из них бурливым потоком. блестяще, воскликнула Камикадза. Надо признать, блестяще. «Для мальчишки, конечно. Викинг сел за руль и повернул лодку к воротам. Экспресс Волгалу неторопливо направился к ковые Ура, завопил Любёнок, получилось. Почти что получилось. Экспресс Волгалу наполовину прошел в ворота но тут Элвин вероломный заметил, что пленники убегают и приказал опустить решетки, перекрывающие туннель. Падающие прутья разломили экспресс Волгалу надвое. Рыбёнок, Икин купали в воду с внутренней стороны решетки. Морская вода была обжигающе холодной, А завопил ребёнок от ужаса едва не выпрыгив из воды. Он до смерти боялся акула-гада. "Залезаем на решетку!» — скомандовал Икинг.